Она уже отступила к границам и переваривала за границей. Блокада Ленинграда была давно снята. Из Москвы стала снова ежевечернее отбывать в Ленинград красная стрела. Только летела она тише, отправлялась ранним вечером и всю ночь проводила в дороге. Однако время в пути чуть что не с каждым месяцем становилось короче, и отправление из Москвы позднее. Все понемногу входило в норму. Весной 44-го стало известно, что Анна Андреевна по пути в Ленинград приезжает в Москву. Но сперва еще одно ташкентское воспоминание Фаины Георгиевны Раневской. «Был знойный полдень, невыносимый зной, нестерпимое пекло удержало меня дома. Я боялась выйти на улицу и вдруг увидела из окна бегущую, не идущую, а бегущую Анну Андреевну. Она задыхалась, долго не могла начать говорить» а потом сказала, что ей было трудно усидеть дома. Сейчас услышала по радио, что Муссолини свергнут народом, и что это событие такой важности, что ей захотелось поделиться со мной радостью. «Вы понимаете, ведь это уничтожена колыбель фашизма!» — повторила она несколько раз. — Это надо отпраздновать Фаина. И я принесла кувшин разливного дешевенького вина. Я никогда не видела ее такой радости. И я никогда не видела ее такой радостной, как в третью нашу встречу, когда весенним московским вечером пришла я повидать Ахматову, только что приехавшую из Ташкента. Она была оживленная, преображенная, молодая и прекрасная. Подняла свою знаменитую челку, открыв высокий, чистый, удивительный лоб. И все лицо ее стало открытие, доступнее, покойнее. Все было замечательно. Она прямо говорила об этом, ее сын был жив и здоров, ее город был свободен, и ее там ждали. Война шла к концу, к победе, и жизнь словно начиналась снова и по-новому. Больше я никогда не видела ее такой откровенно счастливой. В Москве она не задержалась, через несколько дней уехала в Ленинград. Уехала, как улетела, полная добрых надежд, и близкие люди радовались за нее. Недолго, однако. Писем она писать не любила, но через некоторое время прислала Нине Альшевской трагическую телеграмму. Что же стряслось? Встречали ее в Ленинграде Ольга Бергольц и Макогоненко, и тот человек, о котором я писала выше, тот, кому она и летела. Но вел он себя как-то странно, к себе не пригласил, чем-то отговорился, куда-то сразу исчез, долго не появлялся. Ее ленинградский дом долгие годы был пуст. Надо было начинать жизнь наново, и друзья, как могли, старались ей помочь наладить жизнь. Нелегкая задача в Ленинграде конца войны. Добыли матрас, уложили его на кирпичи. Много лет спустя, рассказывая мне о том, как она живет в Комарове, Анна Андреевна сказала, что спит на матрасе, положенном на кирпичи, и добавила, мне кажется, я всю жизнь сплю на матрате, положенном на кирпичи. Но главным неустройством была тягостная неясность отношений с человеком, который звал ее, ждал ее, к которому она ехала. Неясность была мучительна, но ясность оказалась ужаснее. Он вел себя странно, совсем не так, как можно было ожидать. Исчезал, появлялся, снова исчезал, просил ни о чем его не спрашивать. Выглядело все это как психическое расстройство, да так оно, собственно, впоследствии оказалось. Непрерывно говорил о страшной гибели жены. Зимой 42-го она, выйдя куда-то из дому, пропала. Упала на улице от голода, была доставлена в больницу, где и умерла, не приходя в сознание. Он нашел ее в морге, опознал по одежде, потому что лицо ее съели крысы. Вот об этом-то он все время и вспоминал. И воспоминания будто бы мешали его нормальным отношениям с Анной Андреевной. Все выглядело трагично, бесконечно сложно психологически, безвыходно. А на деле оказалось проще простого. «Ищите простых причин», – учил некогда какой-то самый мудрый мудрец. Оказалось, что герой рассказа, оставшись один, еще тогда в блокаде, очень скоро сошелся с молодой женщиной, медсестрой, работающей вместе с ним. Он был медиком. Пока Анна Андреевна была в Ташкенте, он писал ей, испытывая, очевидно, искреннюю потребность в общении с ней. Может быть, поначалу не придавал значения своей связи, считая ее временной и ни к чему не обязывающей. А жизнь все решила по-другому. И когда Анна Андреевна приехала...